Глава восьмая. Появление женщин с подносами вернуло господ с небес на землю. Накрыв стол, Ванда удалилась, а Анна объявила: "Господа, пробуем. Грибная лапша, до жульен и дичь. Я первая". Воронцова наполнила миски супом, сняла пробу, удовлетворённых мыкнула. И Вайсы нерешительно начали есть, а потом, судя по скорости поглощения, блюдо понравилось. Запеканку не до жульен тоже уговорили, хотя повариха предупредила, что в отсутствии сыра эффект не тот. Дичь была съеденная уже из уважения к экономке и собственным усилием по её добыче. Сытые собеседники вернулись к обсуждению новинок. «Анна, примите слова благодарности и восхищения. Ничего подобного не ел нигде. Шульц бы душу продал за рецепт», — сказал Хенрик, а Аня встрепенулась. «Вот и ещё источник дохода. Вот эти вот грибочки». Она выбрала белый. Можно высушить, а зимой замочить и также приготовить. Эксклюзив. Единственное, грибные года, как и неурожайные, чередуются, поэтому наладить поставки каждый год затруднительно. Но Ванда готова составить мне компанию на грибной охоте хоть завтра. Можем набрать на семью в этом году, а там, в зависимости от объемов и нужды, продать Шульцу в качестве экзотики местного масштаба. Еще бы к ним картошечки. Мужчина одобрили инициативу по походу в лес и пообещали для начала присоединиться завтра, а после озадачить этим пару слуг в помощь женщинам. Про картошку пришлось объяснять, что это за зверь. Едоки приуныли, поняв, что нет такого овоща, пока Вранцова не оговорилась, произнеся картофель. Хенрик отреагировал быстро. «А на что похож этот картофель?» «Не такой куст с толстыми стеблями и мелкими белыми, розовыми или фиалковыми цветами». Они потом ещё в зелёные несъедобные ягоды превращаются. Не знаю, почему ты говоришь о них с таким восторгом. В столице даже отравились этими плодами. Аня застыла. Да неужели? Хенрик, где ты видел эти цветы? Откуда они взялись? Их привезли моряки из-за океана, из Индианы. В столице, вслед за франкийским пари, кусты эти высаживают на клумбах, а дамы украшают цветами прически». «Уж года три мода не проходит, хотя, я говорю, были случаи отравления. У них такие странные корни!» Анна подскочила, обняла Вайса, изумив его экспрессией, запрыгала. «Ребята, это ваши индианы, это наша Америка, точно! А томатов ты не видел? Похоже на картошку, пахнут резко, а ягоды красненькие такие, или вытянутые конусом, жгут язык, если откусишь!» Хенрик кивнул, «Да, мол, видел!» «Товарищ Вайс, срочно отправляйся в столицу и найди все клубни, ну, корни, картофелек, какие сможешь. Думаю, тебе даром отдадут, посчитав ненормальным. А мы озолотимся. И томаты, и перцы. Короче, тащи все странные цветы, плоды, что увидишь. Думаю, прослывёшь чудаком, но если всё получится, станем через пару лет монополистами». Вайсы смеялись, наблюдая энтузиазм гостей. «Вот ведь авантюристка. Засиделись, как всегда, допоздна. Анна рассказала про картошку, ее статус второго хлеба, про помидоры и перец, упомянула баклажаны, которые любила преданно и нежно. Вспомнив про кофе, пообещала сварить нормальный. Три единомышленника сумели проговорить задачи на поездке мужчин в разные стороны. Хенрик попросил Аню помочь с бумагами. Разошлись усталые, но воодушевленные перспективами. Мужчины отбыли через неделю, в течение которой каждый день занимались заготовкой грибов под руководством Анны Николаевны. Ванда проявила себя как талантливый грибник и внимательный слушатель. Осознав ценность и доступность оригинального продукта, выявив возможность разнообразить стол новыми блюдами, да еще и заготовками на зиму разжиться, экономка полностью отдалась процессу сбора, обработки и экспериментированию с грибами, чем удивила Воронцову. Такой отдачи она не предполагала. Кухонный персонал, заинтригованный необычным поведением строгой экономки, проявил себя с лучшей стороны и подключился к грибным страстям. Анна умаялась так, что через неделю взяла паузу в походах с грибами, оставив за собой только сортировку собранного и консультации экономки по приемам обработки продукта. Ванда была въедлива, дотошна и аккуратна, поэтому брака в набранном грибном ассорти не было совсем. Анна пообещала съездить в лес поздней осенью, посмотреть на пятые грузди, которых сейчас не нашла. Один из поварят, вошедший во вкус тихой охоты, всё свободное время теперь проводил в лесу, лазая всё дальше и дальше. Необычные грибы и ягоды он приносил в замок, и Анна Николаевна определяла их ценность. Так неожиданно парнишка нашёл ежевику и орехи и лещины. После чего лесной бум вошёл во вторую фазу. Лещину оставили дозревать, ежевику и немного малины собрали, а несколько кустов выкопали и пересадили в замковом саду. В отсутствие мужчин Воронцова просматривала ломбарные книги, разбирала вычисления, в чем активно помогал Карл, и строила таблицы, графики для наглядности, выясняя урожайность культур, их районирование и определяя слабые места управления хозяйством. «Ванда же творила! Грибы сушились в углу кухни!» мариновались в глиняных обливных, нашлись такие в городе, горшках, жарились и заливались топлёным маслом. Из них варились супы, начинялись пироги, даже круг грибную на пробу приготовили. Ежевика свежая отклика не получила, а вот компот порадовал необычным вкусом и был одобрен обитателями замка. Увлечение грибами сподвигло экономику пересмотреть устройство кухни, и она начала искать печника. И нашла таки... Как ей это удалось, она не сказала, но найденный мастер оказался понятливым и склонным к авантюрам. Сначала он сложил печь на заднем дворе. Проба оказалась не айс. И он повторил, самопределяя недостатки устраняя их без помощи Анны. Мастеру было интересно новое, и он поставил на кон свою репутацию. Не сразу, но уже после Рождества первая нормальная работающая печь была сооружена в мыльне. Мастер Кляйн заключил с Карлом Вайсом договор о сотрудничестве, обещал прибыть весной и заняться переоборудованием каминов в жилых помещениях и на кухне, а за зиму додумать конструкции всех возможных печей на основе получившейся. Партнеры уговорились не распространять новинку без взаимного согласия и расстались довольны друг другом. Печник собирался еще заняться поиском кирпича особых свойств, так что массовое производство новинок следовало отложить ненадолго. Поездка генерала к ювелиру также оказалась продуктивной. Оси Фридман долго пытал гостя об источнике идеи, но Карл сетовал на скуку и снижение поголовья гусей в поместье, что и привело к такому его изобретению. «Уважаемый Гер Фридман, я по молодости лет склонялся к ремеслам, мастерил кое-что, но отец отправил служить». А сейчас, живя один в тишине и забвении, предаюсь самым разнообразным фантазиям. Ты лучше скажи, возьмёшься за эту мою придумку? Ты меня знаешь, я в одиночку не смогу её воплотить. А вот в паре с тобой... Карл с намёком посмотрел на собеседника. Поделимся прибылью, по чести. Сорок мне, шестьдесят тебе. Всё же твоей работы больше? Помилуйте, Гервайс, мои материалы, оборудование, продажи — это всё хлопоты, а процент такой маленький. «Двадцать на восемьдесят — последнее слово», — начал торг, хитроумный юдиш. Генерал не спешил давить на собеседника, только завлекать. «Ося Фридман, я получу деньги, а ты славу. Мне невместно сообщать миру, что я изобретатель. А вот распространить вечное перо я тебе помогу, знакомых у меня много. Так что тридцать пять на шестьдесят пять и ударим по рукам». Как и рассчитывал генерал, Предприимчивый ювелир проглотил наживку, увидев просто необъятные возможности расширения бизнеса. Поломавшись для порядка, партнеры подписали меморандум о сотрудничестве на условиях Вайса. Но осторожный, вдумчивый Фридман не обещал запустить новинку в скором времени, поскольку отработка технологии и подбор наиболее удачного образца требовали времени. Договорившись встретиться после Рождества и делиться идеями в будущем, мужчины расстались, причем каждый хвалил себя за ловкость и мудрость. Позже осиф Ридман страшно ругался на зловредного идея родителя, потому что простая сведовещица не давалась в руки довольно долго. Однако, добившись нужного результата, мастер простил компаньона. Имя изобретателя вечного пера закрепилось за ним, Осей, а генералу остались лишь деньги, пусть и весьма неплохие. Карл же решил более с ювелиром дел не иметь и направился к бывшему подчинённому, кузнецу Хансу Шмидту, с которым имел долгую скрытную беседу о чудоаппарате под названием «Спиритус модус», который поможет им разбогатеть. Кузнец генерала уважал, слову его доверял и решил заняться невиданной конструкцией, ничего не взамен. Вайс решительно отказался от щедрого предложения Ефрейтера. «Слушай мою команду, Ефрейтер Шмидт! Мы, боевые товарищи, делили тяготы, разделимы богатства. Не дури. У тебя сыновья растут, им надо оставить что-то. Ты покумекай один. Я приеду недельки через три, посидим вместе. Вот тебе на расходы. Твори, только тихо.